Окна конторы выходили на Большую площадь. За деревьями виднелись освещенные бледным солнцем башенки Линкольн-Зинна. Те же деревья, те же башни. То же осеннее солнце, тот же спокойный, ласковый лондонский свет. В этом кресле, за этим столом, Томас сидел сотни, тысячи раз. И однако все изменилось. Да и был ли он сам сейчас прежним Томасом Брэдли, блестящим адвокатом Линкольнс и Инфилдза? Сомневаться, казалось, было бы странно, да и разбросанные по столу фирменные конверты и бланки упорно убеждали его в этом, но он ничему больше не верил. Он ощущал себя кем-то другим, другим человеком, в другой шкуре. «Будь в кабинете зеркала...» Он наверняка бы увидел там свое отражение. Седые виски, высокий с залысинами лоб, живые глаза, нос с горбинкой. «Обаятельно уродлив», — говорила леди Мэксфилд. «Да, наверное, не надо". Да. Но все это лишь внешняя оболочка. За этой ширмой скрывался другой, настоящий Томас Брэдли». И он сейчас его в себе обнаружил. Во всяком случае, ему казалось, что только что обнаружил. Он тяжко вздохнул, отвел взгляд от окна. Нужно было раскрыть эту тетрадь, он знал, что раскроет ее. Но хотя бы еще минутку. Ох, как трудно решиться на это. Снова в глаза бросилась фраза. — Если со мной что-нибудь случится... Прошу передать это свидетельство моему другу Томасу Брэдли. Нет, это невозможно. Дэвид не мог умереть. Дэвид, само жизнелюбие, порыв, молодость, ясные добрые глаза, белокурые, вечно встрепанные шевелюры, чудесная улыбка. Все это отвергало саму мысль о небытии. Томаса вдруг словно ударило в сердце. Он физически ощутил боль. Вот уж не думал он, что способен на такое. Так страдать, да еще и за своего ближнего, из за мужчины. Впрочем, он быстро взял себя в руки. В конце концов, может, все это лишь скверный сон. Он перевернул страницу и стал читать.